Глава 72. Виктор. В течение нескольких дней мы с Асей не созванивались, только переписывались, причем на совершенно отвлеченные темы. Не затрагивая ни наши отношения, ни близости, случившейся между нами, ни причин, почему Ася выгнала меня. Нет, ничего подобного. Мы просто говорили о книгах и погоде, о философии тополином пухе. Ожесточенно спорили о том, вареньги с какой начинкой имеют право на жизнь, а какие должны быть стерты из памяти всего человечества. Одно радует. Пиццу с ананасами мы презирали одинаково сильно. Асину нынешнюю историю тоже обсуждали. Ася все-таки вернула туда сюжетный ход с двухсотой женщиной, спровоцировав волну презрительно насмешливых комментариев. Но, к моему удивлению, категоричных читателей, которые. Писали бы, что герой не заслуживает героини, а только расстрела и кастрации почти не было. Наоборот, все ждали, когда он перевоспитается, и ехидно потирали ручки. Самое удивительное, что я тоже с интересом следил за повествованием и порой ловил себя на мысли, что мое сознание начинает раздваиваться. Словно все, что я когда-то думал про свой список и двухсот женщин, не существовало на самом деле, а было прочитано мной в этой Асиной книге. Интересный эффект, несколько самосбродный, я бы сказал. Но в итоге я решил, что так работают защитные свойства психики. Не сумев соединить мое прошлое с желанием быть с Асей, мое сознание решило, что моя прошлая жизнь не настоящая. Даже не сон, а книжный сюжет. Но, как и любой сюжет, он должен закончиться. ася я ничего из этого не говорил. Читал ее книгу молча, ожидая, когда герои начнут сходиться. Но Ася пока меня не радовала, а Маша по-прежнему не подпускала Карла к себе, справедливо считая, что ну этого коллекционера нафиг. Я хотел, нет, я страстно желал увидеть другое рассуждение, но пока моя мечта не сбывалась. По крайней мере, это мечта. Другая сбылась. Я умудрился пробиться сквозь стену нежелания пускать меня на детский праздник по случаю окончания учебного года. Ася всеми способами убеждала, что мне это не надо. Но так как это было неправдой, у нее не было шансов на успех. Мне очень надо было быть там с ними. И точка. Когда Ася все же дала добро... Я радовался так, будто нашел утерянный пароль от кошелька с кучей биткоинов. Сошлись с ней на том, что после праздника погуляем в парке, если погода позволит, или сразу в кафешку наведаемся всей бандой.